Послесловие. Вот и наступило Рождество, а с ним и время праздничного безделья. Хотя в продажу эта книга поступит только в апреле. Как я уже упоминал в послесловии предыдущей книги, третий том, завершающий в сюжетной арке, посвященный подготовке главных героев к прохождению мира, в который они попали. Многие линии здесь получили завершение, и из-за этого текста в третьем томе чуть больше обычного. В следующем томе, надеюсь, можно будет немного расслабиться, Сочиню что-нибудь про то, как Сура и Шира наслаждаются отдыхом в стране зверодевочек. А поскольку это островная страна, то найдется место и пляжным сценам. Сора будут ждать девочки в купальниках, легкая жизнь без забот и работы. Если автор добавляет в произведение свои собственные желания, это признак того, что он в тупике. А, это еще кто? Куда подевался мой редактор-садист? Его перевели в другой отдел. А почему вы выделили слово «перевели»? Неужели вы его... Теперь ваш редактор я... Садист номер два. Будем знакомы. Но это ведь девушка. И голос у неё добрый. Может, она будет обращаться со мной по... Кстати говоря, а когда вы сдадите мне 20 цветных иллюстраций к своему тому? Даже огоньку надежды не даете разгореться. Да вы не садист, а суперсадист номер два. Называйте, как хотите. Главное, вовремя сдавайте текст. Э, Ну... э, Извините. Я был так поглощен писательским процессом, что в плане иллюстрации у меня еще и конь не валялся. Особенно вот этот пункт меня смущал. Старт манга адаптации Я сделал вид, что просто его не заметил и всячески игнорировал до сих пор, но... А об этом не переживайте. манго адаптация мы поручили другому человеку. Серьезно? Пронесло. Да, Маша Рахираги, знаете такую? Это жена моя! Вот, можете взглянуть. Страница выпуска Алайба, поступающего в продажу в тот же месяц, что и книга. Эй, вы что, и вправду? Кое-как победили. Кстати. Брат Сора, 18 лет. Девственник-социофоб, геймер. Сестричка, не могла бы ты перестать управлять основным аккаунтом? Ногой. Меня сейчас сердечный приступ хватит. Я проколодалась. Сестра Шира, 11 лет. Прогульщица-социофоб-геймерша. Хочешь? Вот такая манга будет. В книжку из-за того, что текста ужасно много, влезет только страница. Но остальное вы можете прочитать в самом алайве. Вы талантливая актриса, но вы же знаете, что я помогал с этой адаптацией. А? Но ведь я получила от вас согласие. Переманить мою жену на свою сторону с помощью юбы. Невероятно, но факт. Без моего ведома утвердить бизнес-план. И сообщить мне обо всем только потом, когда на попятной идти уже поздно. Согласен, такое может назвать только гнуснейший аферист. Предыдущий редактор перед уходом сказал мне, господин Ками любит манипулировать людьми, и в реальном мире, так что смотри, не дай вести себя вокруг пальца. И я решила, что стоит настроить всех против вас и отрезать вам пути к отступлению. Попробуем иначе. Четвертый том уже полностью готов. И иллюстрации для манго-версии тоже. Я готов пахать как раб. Буду прилежно исполнять роль шестеренки в часовом механизме общества. Господин Ками решил взяться за ум? Так держать! Вы что, сарказма не понимаете? Ладно, увидимся в следующем томе. Пока!